и что-то в нем оборвется, а из глаз полыхнет синее пламя. С минуту они сидели молча, глядя друг на друга. Вера первой не выдержала, отвела, взгляд потупилась. «Я хотела извиниться за ту пощечину и вообще». Он не дал договорить и неожиданно силой сжал ее плечи. «Это я должен просить прощения», Я вел себя вечером, как истеричный мальчишка, орал, метался и получил по заслугам. Она замерла, впервые ощутив крепость его объятий, хотя этот жест объятия не назовешь, а он, почувствовал, что она вздрогнула и как-то вся разом обмякла, осела в кресле, отнял руки и, откинувшись назад, полуприкрыл глаза. «Я погнался за тобой, как сумасшедший, хотел вернуть». «Но тебя унесло от меня, я подумал, значит, не суждено. Я не смогу ничего рассказать, объяснить. Не об этом», — кивнул он на портреты задумчивой женщины, испытывающей взирающей на них со стен, «не об отце, а карте». «Но ты летаешь, Сельфида, ты летаешь по ветру, а у меня земля разверзается под ногами, я не умею летать». Он говорил медленно, как в забытии. С таким отчаянием, с такой болью, что Вера больше не могла сдерживаться. У нее точно и в самом деле крылья выросли. Метнулась к нему, присела на полу ног, положила ладонь на разгоряченный лоб и заворковала. "Алёшенька милый, я здесь, я вернулась. Я тоже не умею летать, у меня... меня мучит стыд. Да так виновата перед твоим отцом, перед тобой. Я не хотела. С этой статьей так глупо все получилось. Я тогда с головой ушла в свой роман, а остальное все было как в тумане. Все, кроме тебя. Вот ты не доглядела, оставила в тексте слова о карте и кладе. И теперь из-за этого, ох, даже дурно делается, как об этом подумаю. Еще здесь у тебя это Карина. В этих словах Он открыл глаза, улыбнулся, взял ее руки в свои так бережно, с такой нежностью, что у нее дыхание перехватило. Вера знала, что мысли ее путаются, говорит, она бессвязно, сбивчиво, но ничего не могла с этим поделать. Его близость и то, что предстояло сообщить о похищенном адресе, совершенно выбивало ее из колеи. Все. «Не могу больше», — выдохнула она, встала у него за спиной, уткнувшись подбородком в макушку. «Я... я... в общем, есть у меня приятель один». Он резко выпрямился, секунду помедлил, встал и, не глядя на нее, прошел к своему подвесному шкафчику, извлек оттуда на две трети опорожненную бутылку, си Грэм, налил с полстакана и залпом выпил». И что твой приятель, чужим, металлическим голосом переспросил Алексей, не глядя на Веру. Да ничего особенного, пролепетала она упавшим голосом. Потом бросилась к нему, рванула из рук бутылку, плеснула в стакан и так же, как он, залпом выпила. Виски придалось сил, и ясно, четко, глядя прямо в глаза, Вера выпалила. Мой приятель Аркадий оказался мерзавцем. Из моей статьи он узнал о карте. Ему посолили за нее большие деньги. Он потребовал у меня содействия в этой мерзости. Я указала ему на дверь, и он... В общем, у него теперь есть координаты твоего отца. Адрес и телефон. Я не давала. Алеша. Он сам забрал, с силой. Она умоляюще взглянула на него но он, казалось, не обратил на эти ее слова никакого внимания. «Он твой любовник», после длинной паузы процедил Алексей. «Он был моим любовником». Вере хотелось провалиться сквозь землю. Алексей заметался по мастерской, пиная попадавшиеся на пути предметы. От удара этюдник, стоявший на середине комнаты, опрокинулся. Картина полетела на пол. Алексей в ярости схватил ее и изо всех сил шарахнул ею о пол.